Вы, муж высокой земной учености и наделенный от природы редким талантом, вы можете вашими советами поспешатствовать благоденствию здешнего края и открыть нам полезные изобретения и установления, которые доставляют жителям земли спокойствие и благосостояние. На первый случай... Назначаю вас придворным сановником первого разряда. Даю вам помещение в моих палатах, стол, экипаж, прислугу и определяю жалование по сто тысяч золотых монет в год. Митрофан так обрадовался этому, что не зная, как отблагодарить князя. Хотел по обычаю страны, почитая себя его подданным, перекувырнулся, как кувыркался в детстве, играя с деревенскими мальчишками. Но перекувырнулся так неловко, что повалился во всю свою длину, чуть не свалил с ног князя, подбив каблуками глаз стоявшему возле придворному и разбив другому нос до крови. Общество из уважения к князю удержалось от смеха, но самки невольно закрылись своими плащиками. — Увольняю вас навсегда, — сказал князь, — от приветствия по нашему обычаю. — Приветствуюсь и по-вашему. Митрофан трижды низко поклонился а Усачев, видя это, вытянулся в струнку и громко вскрикнул. — Здравия желаем, ваше сиятельство! — Этого старого солдата я поручаю вашему попечению, — сказал князь, обращаясь к Митрофану. — Что же касается до его потребностей, они будут все удовлетворены. — А между тем садитесь и спойте нам что-нибудь. — Очень охотно, — отвечал Митрофан и, обратясь к Кусачеву, примолвил. — А что, служивый, затянуть бы нам с тобой вместе какую-нибудь залихватскую? Ведь ты сказывал мне, что был в полку в песенниках. — Был запивалый в первой гренадерской роте, ваше благородие, и хоть спал... С голоса, а песни помню. А что бы нам спеть вместе? — Да уж на радости плясовую, — сказал Усачев, — не знаете ли, ваше благородие, в лузях? — Помню голос, да слова забыл. Впрочем, это не нужно здесь. Нотка «Зачагивай». Усачев пел молодецки, со всеми русскими ухватками, с присвистом, со вскрикиванием, и запел лихо своим фальцетом или фистулой. Митрофан подтягивал, и когда они кончили песню, общество было приведено еще в больший восторг, нежели в первом городе. Сам князь первый свистнул, в знак своего удовольствия, и в зале раздался такой свист со всех сторон, что у Митрофана в ушах зазвенело. — А мне не доносили, — сказал князь, — что и старый служивый такой же виртуоз, определяя его в начальнике моего придворного хора с жалованием по двадцати пяти тысяч золотых монет. Скажите это ему. — Когда Митрофан растолковал Усачеву, что он будет начальником песенников и станет получать столько золота, старый солдат остолбенел от радости и удивления и без спросу затянул один «Как у наших у ворот!» и пустился плясать в присядку. Князь и все общество были в восхищении. И Усачеву удвоено жалование.